Рецепт травяного торта. Скорее всего, среди ваших друзей найдется немного любителей травы, поэтому травяной торт лучше сделать со съедобными маленькими ростками. Их можно купить в супермаркете или прорастить самим дома из семян съедобных растений. Начать проращивать можно дней за 5 до приготовления торта. Для этого не нужна земля. Положите семена или зернышки тонким слоем, но не друг на друга, в неглубокую миску. и, И как следует, опрыскайте их из пульверизатора. Семена должны быть влажными, но не плавать, поэтому опрыскивать их нужно регулярно, примерно два раза в день. Корешки срастутся, и из них получится коврик, из которого затем появятся маленькие растениеца. Корешки тоже будут съедобными. Если же вы решили приготовить травяной торт именно сейчас, то купите проростки в овощном отделе супермаркета. Разделите их на маленькие букетики и воткните в торт. Нам понадобится: ростки, маленький кусочек сливочного масла, пакет сухой смеси для приготовления заварного крема, на упаковке написано, как его приготовить, или приготовленный по рецепту. 4 квадратных куска замороженного слоеного теста, груз, пакет сырой фасоли или риса, натертая кожура и цедра одного лимона, один белок, следите, чтобы в него не попал желток, 90 г сахарного песка. Что делать?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 Теперь положу форму кусочки слоеного теста на дно и на стенки. Нужно класть их так, чтобы они примерно на полсантиметра заходили друг на друга и аккуратно прижимать швы пальцем. Вся форма должна быть покрыта тестом. Уголки квадратов слоеного теста могут даже немного вылезать из формы. Теперь вилкой сделаем в тесте много маленьких дырочек. Вырежем из пергамента круглый кусок на несколько сантиметров больше формы. И положим его на тесто. У нас получилась как будто бумажная мисочка. Теперь нужно всыпать в неё наш груз и поставить форму в духовку. Через 20 минут тесто будет готово, но не станет слишком коричневым. Благодаря грузу из фасоли или риса дно так и останется плоским. Можно достать форму из духовки и высыпать из нее фасоль или рис. Выбрасывать их не стоит. Их можно будет снова использовать в качестве груза. Уберём бумагу и еще на 10 минут поставив форму в духовку. Потом достанем и дадим тесту остыть. Выложим заваронный крем на тесто. Оно все еще находится в форме, но должно быть полностью покрыто кремом. В чистой миске надо взбить белок до такого состояния, чтобы он не выпадал из миски, даже если перевернуть ее вверх ногами. Это займет довольно много времени. Поэтому, чтобы у вас не отвалилась рука, лучше воспользоваться миксером. Когда белок уже будет взбит, добавим к нему столовую ложку сахарного песка, и затем продолжим добавлять весь сахарный песок по ложке. Выложим взбитый белок на заварной крем большими горками. Включим в духовке функцию гриль. Поставим торт в хорошо прогретую духовку и будем держать его под грилем, пока пена не станет светло-коричневой. Не отходите от духовки, это произойдет очень быстро. Если у вас нет гриля, ничего страшного, в обычной духовке пена просто останется белой. Разделим наши ростки на маленькие кустики и посадим их в торт. Раскроем форму и освободим торт. Поставим его на блюдо.